Глава 16. Медальон. В маленьком домике столяра все было тихо. Шлеман отправился в пивную. Теперь он целыми днями сидел за кружкой. Появление сыщика, который явно следил за ним в последние дни, выбило его из клеи. Шлеман с ранней юности спутался с дурной компанией. Несколько удачных грабежей заставили его забыть всякую осторожность но на очередном деле он сорвался. Десять лет тюрьмы в Бреслау были достаточным наказанием для него. Выйдя оттуда, Шлеман твердо решил вести порядочную жизнь. Он женился на бывшей горничной старика Миллера, усыновив ее незаконнорожденного сына. Суммы, полученные за закрытие греха, было достаточно, чтобы открыть столярную мастерскую. Дела шли нормально. И в заказах тоже не было недостатка. Но вскоре из-за семейных размолвок он начал ходить в пивную чаще, чем следовало, встретился там со старыми друзьями и после долгих колебаний решил взяться за старый промысел. Но 10 лет каторги научили его осторожности. Полиция никак не могла его поймать, и только теперь он начал беспокоиться, заливая свои страхи спиртным. Фрау Эльза. Услышала, как за мужем захлопнулась дверь и облегченно вздохнула. Она принимала его вечные попреки как наказание за грех, и, теперь, готовясь к смерти, чувствовала, как все окружающее отходит куда-то вглубь и заволакивается мягким туманом. Последний приступ лихорадки отнял у нее все силы. Измученное влажное тело едва вырисовывалось под одеялом. Глубоко запавшие глаза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 «Наверное, пьян по обыкновению», — подумала она. Дверь отворилась. Изумленный взгляд больной остановился на сгорбленной фигуре. Эльза невольно приподнялась, опираясь на подушки. «Франц, неужели ты Франц?» Доктор Миллер подошел ближе и уселся в ногах больной. Тень падала ему на лицо, но обычно резкие черты старика казались мягче. Да это я, Эльза. Узнала все-таки. Состарились мы. Всю жизнь я помнила тебя, Франс. Видишь медальон, твой подарок. Здесь твоя карточка и Элиаса. Помнишь нашего мальчика? Он так похож на тебя. Глаза доктора странно блеснули. Говори, говори, Эльза, я слушаю тебя. Его голос звучал приглушенно и тихо.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 поддерживаемая сильной рукой доктора. Он постоял несколько минут, прислушиваясь, бьется ли сердце, потом закрыл глаза покойницы и, ловко расстегнув цепочку, снял с ее шеи медальон. Несмотря на теплую летнюю ночь, мяч зябко поеживался, долго простояв в тени каких-то ворот. Доктор Миллер заставил его протащиться пешком через весь город и пустынными улочками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 «И где вообще горн?» Мяч недовольно заёрзал на месте. Дернуло же его нелегкая тащиться сюда. Он, к сожалению, вспомнил об ужине и мягкой постели и готов был уже повернуть обратно, как вдруг замер, прижавшись к забору. Длинная тень упала на дорогу. Немного поголебавшись, мяч сделал навстречу идущему несколько шагов и... столкнулся с горном.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 кивая головой по направлению домика, от которого они быстро удалялись. Да, фрау Эльза умерла. Атрейста бросил Горн, и мяч не решился больше расспрашивать. Он был отправлен домой и уснул, едва добравшись до постели. А Горн долго еще сидел в кабинете, внимательно рассматривая медальон.